Номер 82. Приблизить звезды. Кто придумал первый телескоп? В начале 17 века голландские стеклодувы придумали невиданную диковину. Они укрепили внутри полой трубки пару линз, и это позволило приближать далекие объекты. Изобретение, в тот момент еще несовершенное, Взяли на вооружение моряки и военный А еще о нем прослышал итальянский астроном Галилео Галилей. Он сразу понял, какие возможности зрительная труба может дать астрономам, и взялся за ее совершенствование. Несколько лет он проводил эксперименты с линзами разной шлифовки, большими или меньшими диаметрами трубы. В итоге у него получилась зрительная труба, увеличивающая объекты в 32 раза. Это было невероятным прорывом. Галилей первым в истории человечества направил телескоп в небо и сразу сделал массу удивительных открытий. Млечный путь состоит из отдельных звезд. У Юпитера есть спутники, а поверхность Луны — испещрена горами и впадинами.